Глава 12. Мы сидели втроём в небольшой гостиной. Я чувствовала себя словно на важном уроке, стараясь держать спину прямо, а руки на коленях. Во рту пересохло от волнения. Экономка принесла чаю и, презрительно посмотрев в мою сторону, всё же разлила их по трём изящным чашечкам. Ладони вспотели, но я всё же потянулась за своей порцией, просто чтобы хоть чем-то себя занять, а не пытаться рассмотреть пресветлого волготно устроившегося на диване напротив. Он оказался гораздо моложе, чем я представляла. Равесник Арквила, не старше. Гладко выбритое лицо, коротко стриженные волосы, открывающие высокий лоб. Как он мог в таком возрасте успеть стать главой церкви? Я всегда считала, что им может быть только убелённый сединами старец, проживший долгую жизнь и накопивший достаточно опыта для управления. Итак, Шем обязан столь позднему визиту, Присветлый? Отпив из чашки с светским тоном, спросил Кер. О, нижежайше прошу прощения, если нарушил ваши планы или побеспокоил, бархатным голосом заговорил церковник, неотрывно глядя на меня. Но узнав чудесные новости из провинции, я просто не мог медлить. Как вы могли скрыть от всех такое чудо, Кер? Не понимаю, о чём вы? холодно отозвался Арквил. Я ожидала, что Присветлый рассердится на Кера за его резкость. Но тот лишь мягко рассмеялся и укоризненно покачал головой. Должно быть, я действительно поступил не слишком мудро, придя сюда в такой час, но, думаю, вы бы на моём месте поступили точно так же. Айна, он чуть наклонился, понижая тон и обращаясь напрямую ко мне. Если вы и вправду обладаете хотя бы частицей того дара, что вам присваивают, у меня нет никакого дара, Пресветлый. Окончательно смутилась я. Во мне магии не более, чем в ножке от стула. Если вы говорите об исцелении Кера Бальтазара, то я совершенно... «Шшшш!» Он прижал палец к губам. «Не переживайте. Я не заставлю вас никого лечить. Ваш отец, насколько я знаю, служил в церкви. Знаете, двери дома богов всегда открыты для вас. Жаль, церковь не вспомнила о нас, когда отец умер. Не удержалась я высказать давно терзавшую меня обиду. Я понимала, что тут совершенно не место и не время». Да и Присветлый не имел отношения к тому, что мать вышла замуж за отчима. Ну ведь если бы после гибели отца у неё были средства к существованию, ей бы не пришлось ни за кого выходить. Люди, в отличие от богов, несовершенны. Неожиданно серьёзным тоном ответил Присветлый. Все могут ошибаться, даже церковь. Я не знаю, что конкретно случилось с вашим отцом. Тогда ещё не имел чести быть устами нашей богини на земле. Повисло неловкое молчание. который поспешил разорвать Аркил. Если это всё, что вы хотели сказать, Присветлый? Моя вина, цирковник снова расплылся в мягкой улыбке, вставая с дивана. Но я должен был убедиться своими глазами. Айна, скажите, вас тут всё устраивает? Никто не докучает вам? Что за намёки? Грубо перебил его Кер, уже даже не пытаясь скрыт свою враждебность. Ох, дорогой Аркил, не думайте, что я не доверяю вам. но слушала слишком много исповедей, чтобы знать наверняка. За самым благополучным фасадом всегда скрывается грязь. Я просто хочу убедиться, что Айна будет здесь комфортно и ей окажут достойный приём. В противном случае я завтра же обращусь к королю за выделением содержания для неё. В центре Сифорта несколько гостиниц, но думаю, в церковном доме ей будет удобнее. Что скажете, Айна? Я торопила, не знаю, что и ответить. выделить содержание мне, но за что? Ещё час назад я драила туалеты, сходя с ума от того, что рискую оказаться одна на улице с ребёнком на руках. И вдруг теперь мне готовы предоставить дармовое жильё и деньги. Но за что? Неужели лишь потому, что на меня не действует магия? Я должна подумать, растерянно произнесла я. И такой ответ вполне устроил Приsvetлова. Рад, что увидел вас сегодня. Мужчина чуть склонился, протягивая руку. И я всё ещё пребывала в лёгком ступоре, машинально вложила в его протянутую ладонь свою. Церковник наклонился к ней, касаясь губами. Увидев, как его бровинах хмурились, осознала свою ошибку, вырывая руку. Присветлый медленно выпрямился, разворачиваясь к Арквилу. Я не видела выражений их лиц, но тишина, повисшая в комнате, была похоронной и жуткой. Я запоздало спрятала растерянные руки за спину, понимая, что уже ничего не смогу изменить. Не думайте, что я не в курсе вашей маленькой проблемы. Церковника словно подменили. Где же тот добродушный, всепрощающий тон и располагающий взгляд? Только, видимо, вы не слишком благодарны слепой богине, что она послала вам её решение. Думаю, вам пора. Аркел подошёл к двери комнаты, открывая её. Разумеется, кивнул Присветлый и перед тем, как уйти, ещё раз тепло улыбнулся мне. После того, как он покинул дом, я наконец поднялась к Миле. Нужно было накормить малышку ужином. Вот только очевидно от всех переживаний сегодняшнего дня, она слишком устала. Племянница уснула прямо на ковре посреди игрушек. Оставалось надеяться, что это нормально, а не какой-то вредный эффект от сонных чар Арквила. Я осторожно уложила её на одну из кроватей в комнате Кера. "Оставайся с малышкой здесь, Айна", попросил мужчина. Я уйду в другую комнату. Мы вам доставляем столько хлопот. Мне и в самом деле было неловко. Может быть, действительно лучшим вариантом будет принять предложение Присветлова? Не говори глупостей. Он подошёл к высокому деревянному комоду и открыл один из верхних ящичков. Вот тут заживляющая мазь. Это тебе для рук. Нужно намазать толстым слоем, а потом смыть через 10 минут. Спасибо большое. Я благодарно приняла флакончик. Но Кир, мне в самом деле неловко, что приходится Вастьи снять. Ваша мать против, и невеста тоже. Я отвинтила баночку и принялась наносить прохладный крем, моментально приносящий облегчение. Слепая богиня, как хорошо, наконец-то руки перестали чесаться. Даже не думая об этом, он серьёзно посмотрел на меня. Я виноват в том, что произошло сегодня. Не следовало опускать всё нам самотёк. Не следовало привозить меня в этот дом, зная, что здесь ваша невеста. Не сдержалась я, поджав губы. В конце концов, кто я сейчас ему? На каких правах в его комнате? Айна, Жаннет, он хотел сказать что-то в оправдании, но я перебила его. Внутри всё буквально клокотало из-за поднятой темы. Вы любите её? Я должна была знать ответ. Да, просто и искренне ответил он. а у меня от этого короткого слова заложило в ушах. «Он! Он ее любит!» «Они поженятся!» «Слепая богиня! Зачем тогда все это?» И Арквилу еще хватает наглости заявлять мне это в лицо. «Айна!» Мужчина устало вздохнул, садясь на кровать. «Мы с Жанет знаем друг друга всю жизнь. Помолвлены с детства. Она моя кузина, и естественно, что я ее люблю и желаю ей только лучшего. Она ваша сестра?» Я замерла на месте, мгновенно переходя от отчаяния в полное опустошение. Как такое вообще возможно? Он разыгрывает меня? Браки между родственниками проклинаются глухим богом. Только нечистый может толкнуть на такое. Я, конечно, уже поняла, что аристократы не слишком набожны. Но жениться на сестре – это что-то невообразимо отвратительное. Они еще и с детства помолвлены. Значит, сговорили их родители. Не сестра, кузина. точнее мужчина, будто это имело какую-то разницу. Дочь сестры моей матери, ещё и по матери, уже смылось я, всё равно что из одной утробы вылезли. Я надеюсь, свадьба была отменена по этому кэр. Вы поняли, что этого делать не стоит? Я понимала, что мои слова сейчас совсем непочтительны и невежливы, но ситуация и тема для меня была настолько противной, что контролировать свои реакции было сложно. Отец Жаннет рано умер, и она унаследовала большое состояние. Родители не хотели, чтобы эти деньги ушли из семьи. Фыркнул Кир. Ты, конечно, права. Перспектива стать супругом той, к которой я всегда относился как к младшей сестре, никогда меня не привлекала. Я даже никогда не целовал её по-настоящему, только в руку или щёку. Но свадьбу я отменил не потому, что она моя кузина. А почему? Как выразился приветливый, дело в моей маленькой проблеме. Он внимательно посмотрел на меня, словно ожидая очередного восклицания, но я лишь пожала плечами. Хотя на языке и крутились колкие фразочки о том, что он очевидно побоялся спалить княщицту мне весту при первой брачной ночи. Я взял её и мою кровь и выяснил, что наши дети не просто унаследуют моё проклятие, они не успеют даже толком вырасти. как огонь пожрёт их расым и сделает их смертельно опасными, практически неуязвимыми тварями, желающими истребить всё живое. Ям на мгновение представила себе эту картину и содрогнулась. Вображение нарисовало маленьких детей с большими глазами и трогательными пухлыми щёчками. В один миг дети оскалились и вдруг вспыхнули, словно свечки, кидаясь в мою сторону. Пришлось часто-часто замаргать, прогоняя наваждение. Так вот что за эксперименты вы проводили в замке у озера, глухо сказала я. Искали способ прожить Жаннет здоровых детей. Я искал способ самому не стать огненной тварьёю, усмехнулся Аркилл. А Жаннет, думаю, найдёт своё счастье с кем-нибудь ещё. В конце концов, она очень завидная невеста и не останется одна в любом случае. Завтра я поговорю с ней и отправлю домой, и с матерью тоже. Прости за сегодняшнее, это больше не повторится. Он устало прикрыл глаза, а я в очередной раз обругала себя. Мучу его разговорами, когда Керн не спал уже 2 дня. Неудивительно, что выглядит таким грустным и уставшим. Оставайтесь с милой спать здесь, а я устроюсь в другой комнате, предложил он. Хорошо, кивнула я, соглашаясь. Только скажите, где можно смыть этот крем? Я подняла руки, демонстрируя спавшую припухлость. Ванная за той дверью. Аркил указал в угол комнаты. Ничего себе, собственная ванна. А я-то думала, что за дверью шкаф. Смыв не впитавшиеся остатки лечебного крема, я вышла обратно. Аркил спал, полусидя, уронив голову на подушку. Между бровей залегла жёсткая складка, а рот слегка приоткрылся. Вздохнув, я аккуратно закинула его ноги на кровать и укрыла его одеялом. Аркил даже не пошевелился. На второй кровати развалилась Мила. Ну и что мне делать? Будить измождённого Кера не хотелось. Живот предательски урчал. Я сегодня так и не ужинала. Не считается же за ужин глоток чая в компании Присветлова. Но ведь не спать же в одной комнате с незнакомым мужчиной. Осторожно отворив дверь, выскользнула в коридор. Сумерки уже опустились на дом. Было темно и тихо. Сначала я проверила ту каморку, где ночевала вчера. Закрыто. Кажется, внизу, почти у самого крыльца, в холле был длинный диванчик. Вряд ли кто-то соберётся на улицу в такой час, а потому, скорее всего, там меня никто не заметит. Серая мышка я пробежалась по ступенькам вниз. Благодаря про себя слепой богине, что никого не встретила. И действительно, внизу, как по заказу, ждал тот самый диван, который я заметила, а на нём ещё две подушки с каждого края. присела, чуть склонив голову, чувствуя, что засыпаю. Я разглядывала входную дверь дома, следила за опустившимися на холл тенями и думала о Жанет, о матери Арквилла, о Елене, о Миле. Сотни вопросов, и ни на один не было четкого ответа. Да что там? Я не знала даже, что будет завтра. Вдруг дверь дома отворилась. В узкую щель проскользнул свет уличного фонаря. «Что это? Я уже сплю?» Или просто кто-то забыл закрыть замок. Я притаилась, сжавшись в комочек. А вдруг грабители? Только этого не хватало. Время шло, щель так и оставалась щелью. Спустя минут пятнадцать, окончательно убедив себя, что это просто экономка или еще кто-то из слуг, допустили ошибку, я все же встала. Подошла на цыпочках, прислушалась. Тишина. Заглянула на улицу, и там никого. Успокоившись, втянула носом прохладный ночной воздух. Вдалеке раздавались весёлые крики, где-то играла музыка. Всё-таки в городе совсем не так, как в деревне. Я рад, что дождался вас, Айна. Я вздрогнула, чуть не сжавшись, и в ужасе отпрянула. Не бойтесь, это всего лишь я. Держась рукой за часто вздымающуюся грудь, я усилием воли попыталась успокоить себя. В нескольких шагах от крыльца стоял уже знакомый мне мужчина. Вряся церковника: "Что вы здесь делаете, пресветлый?" Я шагнула с порога на ступени крыльца. Ночь была тёплой. Неожиданно дверь за мной захлопнулась. Я в панике поддёргла за ручку. "Не чисти побери", закрылась. "Простите меня, Айна, это моя вина", без тени раскаяния произнёс церковник. "О чём вы? Перестав уже мучить несчастную дверь, я снова повернулась к нему. Иногда, когда я чего-то очень хочу, боги исполняют это. Я хотел, чтобы вы вышли, и вы вышли. Я хотел, чтобы вы подольше остались со мной, и дверь захлопнулась, отрезая вам путь назад. Улыбнулся он. Ну раз уж так вышло, может быть, прогуляемся? Здесь недалеко один из соборов. Если хотите, я покажу вам его. С него открывается чудесный вид на весь Си-порт. Не думаю, что мне стоит далеко уходить. Я осторожно опустилась, присаживаясь на крыльцо. Что за странное совпадение? Это что, тоже какая-то магия? Присветлый, не спрашивая разрешения, подошёл и сел рядом. Понимаю, большой город, незнакомые люди. Вы правы, что не доверяете мне. Вот только хозяина этого дома вам стоит опасаться куда больше. Не понимаю, о чём вы. Этот разговор мне совершенно не нравился. О нет, думаю, понимаете, протянул Присветлый Знаете, Айна, ещё 60-х лет назад я и сам был очарован тем, что может дать магия. Я был церковным служителем в отдалённой местности, и там же жила одна недоученная ведьма. Лицо мужчины стало немного рассеянным, взгляд словно смотрел сквозь меня. "Она сотворила что-то плохое?" предположила я. "О нет, она сделала много всего хорошего. Лечила людей, скот, помогала с урожаем". Я сам лично обращался к её услугам, когда однажды упал с крыши и сломал ногу. Она срастила кости буквально за вечер. Я не совсем понимаю, к чему вы клоните. Простите, он вдруг встряпенул, словно только очнувшись от сна. Мои морали затянулись, да? Тогда перейду к делу. Однажды к этой ведьме пришла беременная женщина на позднем сроке. Врач ей сказал, что ребёнка уже не спасти. Но когда эта магия останавливала законы природы, В итоге все завершилось благополучно. Но только на первый взгляд. Уже через пару лет стало ясно, что ребенок проклят нечистым. Первое убийство он совершил в три года. Как это может быть? Я ужаснулась не в силах представить, как такое возможно. Это же еще младше, чем сейчас Мила. Айна, каким бы благом ни казалась магия, вся она от нечистого. Не позволяйте себе заблуждаться на этот счет. Последствия её использования слишком непредсказуемы. Даже король согласен со мной. Но ведь в королевстве сотни магов и даже есть школы. Я против воли втянулась в спор. В своё время нечто похожее не раз творил мой отец. Но мне не верилось в то, что сам король хочет отказаться от black магии. Поэтому представьте, как мы обрадовались, когда узнали о том, что нашлись вы. Не понимаю, как я могу помочь. Я передёрнула плечами, чувствуя себя неловко. И чуть отодвинулась от сидящего рядом пресветлого. Мужчина всем своим видом располагал к себе: улыбкой, прямым взглядом голубых глаз, живой заинтересованностью в беседе. И вместе с тем то, к чему он клонил, мне совсем не нравилось. Да и то, как я вообще оказалась сидящей на пороге дома Арквила, мне казалось очень подозрительным. Магия это зло, а вы, избранная Богом и богиней, для вас этого зла просто не существует. Вы вне этой порочной системы. Это ли не чудо? Как вы можете говорить так, при светлый? Его убеждённость порядком мне поднадоела. Неужели он думает, что сможет меня убедить? Вы же сами говорили, что лечились с помощью магии. Да и та ведьма, что спасла ребёнка, нельзя возлагать на неё ответственность. Сколько обычных детей вырастают и становятся чудовищами в человеческой шкуре, ворами, убийцами, насильниками, и магия тут совсем ни при чём. Так давайте вообще тогда не рожать детей. Если никто не родится, никто не станет плохим человеком. Я ожидала, что церковник разозлится, но он лишь мягко засмеялся, невесомо касаясь моей руки. Ощутив чужое прикосновение, я испуганно отдёрнулась. Запаздывало пришло понимание, что я сейчас одна, рядом с посторонним человеком. На дворе ночь, а я веду себя совершенно не так, как полагается приличной незамужней девушке. Не переживайте, Айна. Я тоже раньше думал как вы, кивнул головой он. Да, я помню, при светлый трёхлетний ребёнок, ставший убийцей, открывал им глаза. Не удержавшись, я фыркнула. Звучало довольно глупо. Скоро и вы прозреете. И меня зовут Лоу. Мне будет приятно, если вы будете звать меня по имени. Он поднялся, задрав голову, посмотрел на небо. Сегодня чудесная ночь. Глаза богини почти открыты. Скажите, Айна, вы когда-нибудь размышляли о том, как могли боги не извергнуть единственное своё дитя ради благополучия всего человечества? Ведь дети это самое ценное. Подул ветер. Я обхватила себя руками, ощущая на коже мурашки от холода. Как дочь церковника, я прекрасно знала ответ на этот вопрос, и он мне никогда не нравился. Порой, чтобы поступить правильно, приходится жертвовать самым ценным. Я надеюсь, когда придёт время, вы примете правильное решение. Он снова загадочно улыбнулся и неторопливо пошёл вдоль улицы. Вот за этим он ждал меня, поговорить ни о чём, сказать, что магия это плохо, а мне-то теперь что делать? А что стало с тем ребёнком? спросила я, просто чтобы просветлый не уходил так быстро. В конце концов, если он своим желанием вытащил меня из дома, то пусть пожелает, чтобы я попала обратно. Он вырос Церковник вкивнул на дом Арквилла, и тут до меня дошло. Кер и есть тот проклятый малыш, но нет, быть не может. Дверь за спиной щелкнула, я обернулась. Позади чернел проем, но за ним никого не было. Вздохнув, я зашла внутрь, и прежде чем идти на диванчик, несколько раз перепроверила, чтобы дверь была закрыта. А потом для надежности приставила к ней еще и стул, уперев в ручку, чтобы уж точно никакое желание... И помощь богов не смогли её отпереть. Присветлый был слишком уж подозрительной личностью. Если ребёнок, о котором он говорит, это Арквил, то церковнику уже как минимум лет 50, а то и все 60, что, конечно, вполне соответствует занимаемой им должности, но выглядит-то он при этом гораздо моложе. От этого открытия стало не по себе. А что, если он и сам, маг? Не кстати, вспомнились те самые бусины, которыми чуть не убили Больтазара. Тот, кто их сделал, явно хотел подставить кого-то другого. А кто ещё так не любит магов, как глава церкви? Тюря выходила такой гладкой, что я уже успела себе даже представить гаденько ухмыляющегося, пресветлого, зачаровывающего бусины и потирающего в предвкушении руки. Айна, ты вконец спятила, оборвала я себя, но отмахнуться так просто от навязчивых мыслей мне не удалось. В конце концов, я смогла уснуть только пообещав себе что завтра утром расскажу обо всём Арквилу, и вместе с ним мы придумаем план действий. Ну или он скажет, что я фантазёрка и мне нужно побольше работать, чтобы в голове не осталось места для посторонних мыслей.